Глава вторая. Первым делом они отвезли меня на Истривер, где на специальной площадке нас ждал вертолет. Долетели на нем до аэропорта в Джерси, где уже стоял на готове реактивный самолет. Он взлетел, едва мы взошли на борт. За час до заката, на фоне темнеющего неба, я увидел монумент Вашингтона. Мы сели на базе ВВС Эндрюс, где нас уже встречали три внедорожника, управляемые парнями в строгих костюмах. Я решил, что это агент ФБР, но оказался неправ, они представляли гораздо более серьезную организацию. Водитель первой машины включил мигалку, и мы быстро проехали по забитым транспортным улицам. Повернув на 17-ю улицу, добрались до старого здания исполнительного управления президента США, миновали контрольный пункт системы безопасности и съехали по пандусу на автомобильную парковку. Здесь пауки... Передали меня четырем парням в костюмах, а те провели через холл по коридору без окон к лифту. Тот двигался только вниз. Мы вошли в подземное помещение, охраняемое вооруженными людьми. Мне даже не пришлось выворачивать карманы, потому что меня просветили насквозь, продемонстрировав на дисплее охранникам не только металлические предметы, но и мои внутренние органы во всех подробностях. После этого нас пропустили. Мы сели на мототележку и проехали по целой череде широких коридоров. Все это очень дезориентировало, но самым странным было то, что никто не смотрел на меня, как будто им всем приказали не встречаться со мной взглядом. Мы доехали еще до одного лифта, который поднялся вверх, приблизительно этажей на шесть, после чего четверо парней в костюмах передали меня пожилому сидеющему человеку, одетому значительно лучше, чем они. «Следуйте за мной, мистер Джексон», — сказал он. «Меня звали вовсе не Джексон. Такой фамилии среди моих многочисленных вымышленных имен не было. И тогда я понял, что я призрак, несуществующая тень без имени. Похоже, все очень серьезно. Серебряный лис, так я окрестил про себя провожатого, провел меня через рабочее помещение без окон». За компьютерами сидели люди, но опять-таки никто даже не взглянул в мою сторону. Миновав маленькую кухню, мы вышли в гораздо более просторный офис. Здесь, наконец-то, оказались окна, но тусклый свет, сочившийся сквозь, по-видимому, пуленепробиваемое стекло, не давал возможности толком разглядеть, где мы находимся. Мой проводник что-то тихо произнес в микрофон, прикрепленный к лацкану своего пиджака, дождался ответа и открыл дверь. Он жестом пригласил меня, и я вошел внутрь.